Шестнадцать лет назад. Преступники не въезжали в поселок и даже не сворачивали на ведущую сюда дорогу. Они проехали по старому шоссе, остановились. Мы нашли место, где их ждала машина. Пешком прошли через лес и взломали вашу калитку. «Уроды!» — прокомментировала влада Милиционеры переглянулись. «Это всё, что вы можете сказать?» Несколько мгновений Ада, непонимающе смотрела на стражей порядка, после чего нервно дёрнула плечами. «Я что, должна восхититься их предусмотрительностью? Помимо того, что эти козлы здесь натворили, они испортили мне выходные. У меня были отличные планы на сегодняшний день, а пришлось всё бросить и ехать сюда. Это не ближний свет, как вы понимаете». «Вы все бросаете не в первый раз на этой неделе», — обронил черноволосый дознаватель. Ада оставила замечание без внимания. вы отлично держитесь для двадцатилетней девушки», — заметил второй милиционер, Рослый. «Мои родители погибли в автокатастрофе, так что я уже полтора года отлично держусь для своего возраста», — жестко бросила Ада. «Извините». Девушка промолчала. «Нам пришлось вызвать вас, потому что преступники взломали вашу калитку, чтобы проникнуть на соседний участок». «То есть меня не ограбили?» Милиционеры вновь переглянулись, после чего Рослый медленно спросил. «А почему вы так решили?» «Из ваших слов я поняла, что в мой дом они не влезли. А теперь сама вижу, что чужих здесь не было». «И что?» Если это были грабители, они взломали калитку, то почему бы им было не ограбить тот дом, который ближе к калитке? Разве это нелогично? Позвольте еще раз сказать, что вы великолепно держитесь, Ада Николаевна. На этот раз девушка посмотрела на Рослого оценивающе, задержала взгляд на обручальном кольце и едва заметно улыбнулась. В ответ Рослый едва слышно вздохнул. Красивая девушка с длинными, пшеничного цвета волосами и огромными голубыми глазами явно ему понравилась. «А почему вы не поставили калитку на сигнализацию?» «Тут почти ни у кого нет сигнализаций», — пожала плечами ада. «Посёлок считается надёжным», — подумала и уточнила. «Считался». «Теперь, судя по всему, председателю придётся подумать о сигнализации и о видеонаблюдении по периметру, ну и вообще что-то сделать с безопасностью». «Пожалуй», — согласился Рослый. «Сможете посоветовать надёжную организацию?» Ответить Рослый не успел. «Как вы думаете, Ада Николаевна, почему преступники пошли обходным путём?» — вернулся к теме разговора брюнет «Почему сразу не проникли на участок госпожи с Барской?» «Возможно, потому что у неё нет лесной калитки?» — мгновенно ответила Ада. «Что же касается заборов, то от леса нас отделяет общий забор посёлка, трёхметровый, сплошной, с колючей проволокой поверху. А как разделены участки, вы видите сами». Элегантным декоративным ограждением, перелезть через которое не составляло труда. «Получается, преступники об этом знали?» «Получается», — пожал плечами Ада. «Вы давно сделали калитку?» «Родители сделали. Сколько себя помню, она всегда была». Преступники прошли через калитку, взяли лестницу. Лестница всегда стояла на том месте, где ее обнаружили преступники. На брюнета чары Ада не действовали или он изо всех сил им сопротивлялся. Но если так, то воля у этого дознавателя была железной. Обычная лестница лежала, прислоненная к длинной стороне сарая. «Зимой и летом». «Она алюминиевая, если вам это о чем-то говорит». Рослый хмыкнул. «Да, мы видели следы», — ровным голосом продолжил черноволосый милиционер. «То есть всегда». «Сколько себя помню». «Лестница лежит так, что со стороны дома её не видно». «Да». «Как же преступники о ней узнали?» «Спросите у них, когда поймаете». «Они неплохо ориентировались на вашем участке». Ада промолчала, смотрела брюнету в глаза и молчала. «Пять секунд, десять, пятнадцать». Поняв, что ответа не будет, дознаватель кашлянул и продолжил. «С помощью лестницы злоумышленники перебрались через забор и проникли в дом госпожи Збарской. Хотите посмотреть, что там произошло?» «Это обязательно?» «Нет, конечно. Тогда не хочу». «Вы бывали у нее дома?» Вернулся в разговор Рослый. «Никогда». «Вы же соседи». «Мы не общались. Розалия ни с кем тут не общалась. Только по необходимости». «Да, нам говорили». «Преступники приставили вашу лестницу к балкону, аккуратно вырезали стекло, проникли внутрь принялись что-то искать. Возможно, они думали, что в доме никого нет». «Если они так хорошо спланировали проникновение через мой участок, они не могли не знать, что Розалия живёт в сухарях круглогодично». Черноволосый выдержал короткую паузу, показав, что услышал замечание ада и согласен с ним, после чего продолжил. Услышав шум, госпожа Сбарская проснулась, поняла, что её грабят и решила позвонить. К несчастью, потянувшись за телефоном, госпожа Сбарская опрокинула стакан с водой. Грабители услышали шум, прибежали и застрелили ее прямо в кровати, с телефоном в руке. Три выстрела, два в живот и в грудь. И вот что интересно. Ни один из выстрелов не оказался фатальным. Госпожа Сбарская получила тяжелые ранения, после которых, по оценкам медэкспертов, Продолжала жить не менее четверти часа. И убийцы, возможно, на нее смотрели. «Зачем вы мне это рассказываете?» Очень холодно поинтересовалась девушка. «Вам не интересно «Зачем вы мне это рассказываете?» Ада не повышала голос и не выказывала нервозности. Она спокойно задала вопрос и терпеливо ждала ответа. Черноволосый же вновь попытался поиграть с Адой в гляделки и на этот раз сдался на двадцатой секунде. Госпожа Сбарская хранила в доме ценности. «Мне достоверно известно, что у Розалии есть родственники. Не хотите расспросить их?» «То есть вы не знаете?» «То есть мои ответы, мы не общались, и я никогда не была в ее доме, вы не расслышали?» «Никогда не общались? Или однажды что-то случилось, и вы рассорились?» Продолжал давить черноволосый. «Мы не могли рассориться. Я из другого поколения». Очень спокойно и очень доходчиво, как маленькому объяснила Ада. «Сколько себя помню, Розалия всегда была старухой, во всяком случае в моем восприятии». Причем не доброй бабушкой-соседкой, а нелюдимой и злобной ведьмой. В детстве мы ее боялись и рассказывали о ней страшные истории. С возрастом это изменилось? С возрастом я стала редко появляться в сухарях. Да, нам сказали, — обронил Рослый. А еще нам рассказали, что в вашем доме жил человек, — резко произнес брюнет. Мой друг. После короткой паузы подтвердила девушка. «Но я не вижу связи. Ада Николаевна, мы уже поговорили с охранниками. В том числе о том, о чем вы с друзьями говорили с ними вчера». Брюнет чуть подался вперед. «Но ведь вы не собирались скрывать от нас эту информацию?» «Я не дура», вздохнула Ада. «Это мы уже поняли», признал Черноволосый. «Кто здесь жил?» «Охранники не рассказали?» Девушка посмотрела на лежащую на столе пачку сигарет, но не потянулась к ней. «Пожалуйста, ответьте на вопрос». «Здесь несколько дней провел Руслан Аскеров, мой хороший друг». «Вы разрешили ему пожить в доме?» «Скажем так, я не была против». «Объясните, пожалуйста». «Руслан любит сухари. Ему тут очень нравится и очень комфортно. Но его родители продали дом, поэтому я дала Руслику ключи, и он не всегда ставил меня в известность, что едет сюда». «Для вас это нормально?» «Я живу в другом доме и могу себе позволить не сдавать этот». Ада едва заметно передёрнула плечами. «Так почему бы не разрешить другу детства тут бывать?» «Вы были любовниками?» «Да». И не улыбнулась, увидев, что милиционеры не ожидали от нее столь короткого и прямого ответа. Не улыбнулась, хотя имела полное право отпраздновать маленькую победу. Зато объяснила. «Если бы на ваш вопрос я ответила отрицательно, у вас наверняка остались бы сомнения, а теперь их нет. И мы движемся дальше, полностью доверяя друг другу, не так ли?» Дознаватели в очередной раз переглянулись, и Рослый покачал головой. «Беру свои слова обратно. Вы держитесь не просто великолепно, Ада Николаевна. Вы — совершенство». «Ко мне сватается замминистра, милый. Приходи, когда станешь хотя бы генерал-полковником». Однако взгляд Ады обещал совсем другое. «Черт!» пробормотал рослы и машинально потёр обручальное кольцо. Ада опять не улыбнулась. «Ваш друг здесь спрятался?» — уточнил второй милиционер. «Тишина». «Мы говорили с охранниками», — напомнил Черноволосый. «Они рассказали всё, что знали. Или то, что им разрешили рассказать». «Руслик проигрался». «Много». Я не знаю, но раз он не обратился за помощью ни ко мне, ни к родителям, очень много. Он часто обращался? Никогда. Но Руслик знал, что у меня есть деньги, если станет совсем плохо, я обязательно помогу. Почему же не обратился? По вашему мнению, конечно. Помимо всего прочего, Руслик знал мой финансовый потолок ровным голосом сказала девушка. «Поэтому я и подозреваю, что речь идет об очень большой сумме». «Вы знали, что он здесь прячется?» «Узнала вчера». «Охранники позвонили?» «Охранники знали, что Руслик может приезжать, когда ему вздумается», медленно ответила Ада. «Нет, все получилось случайно». «Мы с друзьями решили устроить вечеринку и позвонили Руслику. А он сказал, что здесь. Мы сначала не поняли, что случилось. Подумали, он решил уединиться с очередной подружкой. Руслик весьма любвеобилен». «Вы ведь сказали, что любовники», — растерялся Брюнет. «Но я не сказала, что мы единственные друг у друга», — легко ответил Ада. «Извините». Рослый отвернулся. После второго прикосновения к кольцу он старался не смотреть на девушку. «В общем, когда Руслик объяснил, что случилось, мы решили приехать к нему». «Зачем?» «Родители моих друзей — люди со связями. Мы хотели точно выяснить, что случилось, и понять, как можно помочь. Но, к сожалению, мы опоздали». «Его здесь не было?» Отвечать на этот вопрос девушка сочла ненужным. «Мы поговорили с охранниками и узнали то, что узнали вы». «В доме были следы борьбы?» «Нет». «Вы уверены?» «Я бы не стал скрывать». «Вас могли заставить скрыть следы. Например, угрозами вздохнул Черноволосый. И этот вздох показал девушке» что она сумела убедить недоверчивого брюнета в своей непричастности к случившемуся. Что касается Рослого, то он последние четверть часа вообще не думал. «Если это так, вы тем более ничего от меня не узнаете». Но угроз не было и следов не было. Ада помолчала. «Вы его найдете?» «Только в том случае, если его отпустят» честно сказал Рослый. «Что?» «Мы думаем, что ограбление соседнего дома не более чем прикрытие», — угрюму произнес Черноволосый. Бандиты решили, что раз госпожа Збарская их видела и сможет описать, она стала опасной. Они вернулись и убрали свидетеля. «Убрали свидетеля? Но...» Ада по очереди посмотрела на дознавателей. «Это означает, что Руслик... что его...» Милиционеры молча смотрели ей в глаза. Ада продержалась несколько секунд, а затем разрыдалась.